В душе у кони назревал протест. Что хорошего в таком прозябании? Какой смысл приносить себя в жертву Клиффорду, посвящать ему всю свою жизнь? Ради чего она это делает? Неужели ради холодного духа тщеславия, за которым не стоит никакой человеческой теплоты? Расцлевающего духа тщеславия, заставляющего людей, словно жалких плебеев, продаваться этой вертихвостке, богине удачи? Даже холодная, отрешенная уверенность Клиффорда в том, что он принадлежит к правящему классу, не могла остановить его, когда он, высунув язык, пускался в догонку за вертихвосткой богиней. Микейлис, в конце концов, вел себя в этом отношении намного достойнее и, к тому же, имел гораздо больший успех, чем Клиффорд. И если внимательно присмотреться к Клиффорду, то становится очевидным, что он попросту шут. А быть шутом еще более унизительно, чем быть прощелыгой. Если уж на то пошло, то от Микейлиса она получила гораздо больше, чем от Клиффорда. И он тоже нуждался в ней больше. Ведь за инвалидом может ухаживать любая сиделка. А что касается героических усилий, необходимых для достижения успеха, то пусть Микейлиса и называют крысой, но он, по крайней мере, отважная крыса, а не позирующий перед публикой комнатный пудель кем в сущности является Клиффорд. В регби-холле гостило несколько человек, и среди них близкая родственница Клиффорда, тетушка Ева, леди Беннерли, худощавая женщина лет 60 с красным носом, вдова, на вид все еще величественная гранд-дама. Она происходила из знатнейшего рода, и у нее доставало характера с достоинством носить свое имя. Конни сразу же ее полюбила. Она держалась удивительно просто и открыто, в той мере, в какой считал необходимым, и внешне была очень любезна. Но на самом деле она знала себе цену, точно так же, как и цену другим, и цена эта, на ее взгляд, была ниже ее собственной. В то же время она вовсе не относилась к снобам. Этого ей не позволяла слишком большая самоуверенность. Она в совершенстве владела светским искусством держаться, когда нужно холодно, и держать на расстоянии всех других. Конни она благоволила и, стараясь проникнуть в ее женскую душу, использовала в качестве ключа свои проницательные великосветские наблюдения. «Я считаю, что вы просто кудесница», — говорила она, обращаясь к Конни. «Вы влияете на Клиффорда самым чудесным образом. Мне до сих пор еще не приходилось видеть, как на моих глазах расцветает гений. И вот теперь я вижу его. Вот он, предо мною, во всем своем великолепии». Тетушка Ева чуть ли не простодушно гордилась успехами Клиффорда. Еще одно яркое перо в султане славного рода Чаттерлеев. Но сами книги племянника ее ни в малейшей степени не интересовали. иначе просто и не могло быть. — Ну что вы! — Я не думаю, что это моя заслуга, — отозвалась Конни. — Разумеется, ваша. — А чья же еще? — Но, как мне кажется, сами-то вы мало что получаете взамен. То есть как это? Вы посмотрите, что у вас здесь за жизнь. Как у затворницы, да и только. Я так и сказала Клиффорду. Если эта девочка в один прекрасный момент взбунтуется, благодарить будешь только себя». «Но Клиффорд мне ни в чем не отказывает», — возразила Конни. «Послушайте, мое дорогое дитя». И леди Беннерли коснулась Конни своей тонкой рукой. «Женщина должна жить своей жизнью, иначе потом до конца дней своих будет сожалеть о том, что не жила толком, поверьте мне». Я она сделала еще один глоток бренди, очевидно, выражая таким образом сожаление о своей бесцельной жизни. Но разве я не живу своей жизнью? В моем представлении нет. Клиффорду следовало бы отвезти вас в Лондон и дать вам развеяться. Его друзья, возможно, хороши для него, но что они для вас? Я бы на вашем месте не довольствовалась такой жизнью. Вы можете прозевать свою молодость, а в старости, да и в среднем возрасте только и будете делать, что сожалеть об этом и ее светлость погрузилась в задумчивое молчание, с наслаждением подтягивая свой бренди. Но кони не пылали желанием ехать в Лондон, и ей не хотелось, чтобы леди Беннерли выводила ее в свет. Ее это не интересовало, да она и не чувствовала себя светской дамой. К тому же чутье ее подсказывало, что под всем этим внешним лоском лежит что-то мертвяще-холодное, как на Лабрадоре, где... На поверхности земли растут яркие, веселые цветы, а футом глубже — вечная мерзлота.